Грани огни йоги 1970 год. Первое. Матерь мира. Детям Земли посылая в лучах энергии новой эпохи. Их надо принять, осознать, ассимилировать сердцем и потом уже их утверждать на Земле. Проследим, как идет это утверждение в массах. новые лучи женщины сердца коснулись и проснулась она и ныне по лику земли усиливается это пробуждение и новая страна впереди новые лучи сердца коснулись и процветает искусство новые лучи мозга коснулись и рушатся застывшие на громождение веков сковшие духа свободу так лучи мои пробуждают мир иудей, и жизнь силою своей. Упорствуют люди и борются против них, но разве может человек против космических сил устоять? Преобразится жизнь, несмотря ни на что, и новый мир победит мир старый, ибо мои лучи над землею. лучшее сознание в согласованную приемлемость настроить навстречу лучам, и тем стать на сторону нового мира. Новое небо и новая земля обещаны людям, и они будут даны им, и силой мощных лучей звезды моей дальней преображена будет жизнь. Она уже преображается явно, и только не видит слепой, куда направлена на эволюция духа. Воля небес начертано в звездах, но осуществляется на земле. И детям земли не под силу нарушить ее или остановить процесс ее осуществления. но лучше встретить ее в созвучии духа, ибо то, чему быть надлежит, неотвратимо войдет в жизнь. Силы эволюции собраны в энергиях мощных и устремлены к земле. Их надо принять добрую волею, иначе сокрушат и сметут они противоборствующих. Прибой волн космического океана мощен, и можно устремиться с волною даже на гребнею, но горе идущим против — сметет и прочь от Земли унесет в бездны пространства, куда выбрасывается космический ссор. Но тем, кто пойдет с эволюцией вместе, суждена победа над старую жизнью земною. Красота утвердится на планете Земля.